Глава вторая. Объем и глубина персонажа. Часто начинающие сценаристы получают от редакторов и продюсеров замечания по поводу героя. Причем в большинстве случаев претензии заключаются в том, что герой плоский. Это значит, что придуманный персонаж не обладает глубиной характера, не вызывает интереса. Он предсказуем, в его внешнем облике и внутреннем мире не за что зацепиться вниманию зрителя. На самом деле, это замечание самое серьезное из всех, что вы можете получить. Даже если в вашем сюжете много захватывающих поворотов, если он безупречен с точки зрения жанра, тем не менее, без объемного и глубокого главного героя, ваша история никого не заинтересует. Как же сделать вашего героя более глубоким, объемным? Ведь от этого зависит, насколько он окажется интересен зрителю, насколько аудитория будет увлечена рассказанной вами историей. Не забывайте, что главное в кино — это непрерывное удержание внимания зрителя. Есть много способов, которые можно использовать для того, чтобы герой перестал быть плоским. Часть из этих приемов мы рассмотрели в предыдущей главе. А теперь кое-что обсудим более подробно. Один из самых надежных способов сделать вашего героя интересным — поставить ему какой-нибудь диагноз, а потом успешно вылечить его, если это возможно и необходимо. Диагноз может касаться физического или психологического состояния героя. Если вы остановитесь на втором варианте, то обратите внимание на основные типы расстройства личности — социопатическое, нарциссическое, обсессивно-компульсивное, тревожное, параноидальное, зависимое, шизоидное, пассивно-агрессивное. Этот список взят из международного классификатора болезней. Именно там можно найти описание основных расстройств личности, которые были только что перечислены. Работа с этим источником поможет добавить важную, а иногда и ключевую черту к образу персонажа, настолько яркую, что она вполне способна стать доминирующей. Некоторые сценаристы читают этот классификатор болезней как сборник историй с самыми интересными и яркими персонажами. Если внимательно вчитаться в описание, то по ним легко можно идентифицировать не только многих своих знакомых, но и себя. Конечно, это не значит, что вы или ваши приятели сумасшедшие, просто существует статистика, свидетельствующая о том, что каждый второй человек характеризуется акцентуацией характера, либо его поведение соответствует одному из расстройств личности. Именно поэтому характеры, которые вы находите в классификаторе расстройств личности, настолько яркие и узнаваемые. Рассмотрим кратко признаки некоторых расстройств личности. Людям с истероидным расстройством свойственна чрезмерная озабоченность физической привлекательностью и неадекватная обольстительность во внешнем виде и поведении. Они легко внушаемы, часто проявляют поверхностные эмоции, стремятся быть в центре внимания. Нарциссическое расстройство, как легко можно догадаться, означает грандиозное самолюбие. Частые фантазии о колоссальном богатстве, власти, любви, а также веру в собственную исключительность. Нарциссам часто кажется, что они обладают какими-то особыми правами. Они любят эксплуатировать других в своих целях, плохо умеют сочувствовать, завидуют чужому успеху и считают, что другие завидуют им. Людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством, свойственный перфекционизм, Повышенная осторожность озабочена с деталями, правилами, списками. Они педанты, которые требуют скрупулезности от себя и других. Они огромное внимание уделяют продуктивности в ущерб удовольствию. Нередко им довольно сложно делегировать полномочия. Постоянное чувство напряженности, боязнь быть в центре внимания, скованность в новых социальных ситуациях – все это приметы тревожного расстройства. Люди с таким диагнозом часто преувеличивают свою непривлекательность и приниженность по отношению к другим. Им крайне сложно вступить во взаимоотношения без гарантии понравиться. Они очень болезненно реагируют на критику и огромное внимание уделяют тому, что думают о них окружающие. Следующее по списку – параноидальное расстройство. Как опять же вполне ясно из названия, оно предполагает подозрительность и привычку искажать факты, путем неверного истолкования действий других людей, а также высокую чувствительность к неудачам и отказам, частое недовольство кем-то и склонность подозревать в неверности своего супруга. Люди с зависимым расстройством стремятся переложить на других большую часть важных решений. Они подчиняют свои потребности потребностям других людей, не предъявляют даже разумные требования – чувствуют неудобство или беспомощность в одиночестве, часто боятся быть покинутыми. Следующее расстройство имеет шокирующее название – шизоидное. Шизоиды – холодные малоэмоциональные люди, которые предпочитают уединенную деятельность, поэтому не имеют близких друзей. Впрочем, к этому они не особо и стремятся, так же, как и к сексуальным контактам. И последнее – пассивно-агрессивное расстройство. Страдающие этим недугом малоприятны в общении, склонны выражать злобу и завидовать более успешным, часто жалуются и преувеличивают свои несчастья. Они не любят, когда от них требуют чем-то заниматься, а на претензии отвечают встречными претензиями. Стоит упомянуть еще и психопатическое и социопатическое расстройство. Психо- и социопаты равнодушные и неспособные к сочувствию люди, которые пренебрегают социальными правилами и обязанностями. Им крайне трудно поддерживать отношения, они редко испытывают чувство вины, склонны оправдывать свое поведение благовидными причинами. Возможно, к этому моменту в вашем сознании вызрела слишком большая порция недоверия к рекомендуемым приемам построения характера. Тогда нужно сделать остановку и еще раз проанализировать уместность и необходимость подобных методов. А для этого вспомнить универсальную формулу зрительского поведения, подаренную нам классиком. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Зритель приходит в кино или садится перед домашним экраном только с одной целью – чтобы авторы фильма его увлекли придуманной историей, которой никогда не было. Даже боепики и фильмы по реальным событиям представляют собой глубокую художественную переработку фактов, положенных в основу оригинального сценария. Процент вымысла в них очень велик, и вся эта неправда воспринимается в качестве достоверной реальности именно в силу закономерностей зрительского восприятия. Зритель платит деньги именно за обман. Но обман, который не отличишь от реальности — Зритель очень хочет поверить в ваш обман. Так дайте же ему то, что он хочет. С первых же минут показывайте зрителю такую историю, которая отключит его критическое мышление и позволит получить истинное наслаждение от просмотра. Критическое мышление перестает работать в тот момент, когда подсознание говорит ему «Происходящее на экране — это правда, так бывает в жизни». Ровно то же самое произошло со мной прошлым летом. Такие персонажи живут в нашем дворе. У меня тоже есть такой друг-ботаник. В нашем классе самая красивая девочка тоже встречается с капитаном школьной команды по футболу. Когда вы будете читать классификатор болезней, изучая признаки расстройств личности, вы обязательно вспомните знакомых и друзей, имеющих описанные там черты. Это называется «эффектом узнавания». На нем во многом держится современная драматургия. Ваше критическое мышление отключается именно из-за эффекта узнавания. Оно не сопротивляется, не требует правды, потому что эффект узнавания усыпляет его бдительность. Даже если свойства вашего школьного товарища проявляются вдруг у невероятного Дарта Вейдера или вымышленного сыщика Шерлока Холмса. Знакомые черты характера или поведения персонажей могут быть придуманы вами с нуля. Но секрет в том, что все давно придумано до вас. Непротиворечивые, достоверные, сложные характеры уже есть в библиотеках и компьютерных базах. Нужно лишь протянуть руку. Наверняка вы вспомнили уже достаточно много героев с теми или иными расстройствами личности. Скажем, психопатическое и социопатические расстройства часто любят использовать в западных сериалах. Яркий пример — Шерлок из одноименного сериала. Однако остановимся на картине, герой которой действительно болен, и вспомним, чем фильм заканчивается. Весь фильм «Игры разума» посвящен попыткам героя, страдающего шизофренией, справиться со своей болезнью. И итог — мы видим его в огромной аудитории. Мы видим, что из психически больного и издерганного истерика Герой превратился в выдающегося ученого, получившего Нобелевскую премию. Окончательного исцеления не происходит, но болезнь отступает. И на протяжении всего фильма внимание зрителей занимает вопрос, одолеет ли центральный персонаж свою болезнь или же нет. Именно вот это «да или нет» и должно быть важнейшим моментом вашего сценария. На данном этапе вам важно понять внутреннее состояния героя и его окружения. Находится ли герой в здоровом окружении или наоборот? Яркий пример – уже упомянутая картина «Пролетая над гнездом кукушки». Действие ее происходит в сумасшедшем доме. Главный герой, МакМерфи, оказывается единственным здоровым среди психических больных. Но в ходе развития сюжета оказывается, что все пациенты на самом деле здоровы, и попадание в лечебницу — это их способ уйти от реальности, от вызова жизни и от необходимости решать и решаться на то, чтобы изменить свою жизнь. Задачей сценаристов было вызвать сочувствие у зрителей, вызвать в них боль и сострадание по отношению к несчастным пациентам психлечебницы. В этом и заключается секрет хорошего сценария. Герои вызывают эмоции и чувства. Посмотрев фильм, зритель не остается равнодушным. Вам не обязательно впадать в крайности. Ваш персонаж не обязан быть умалишенным, не обязательно доводить его до такой стадии, которая подразумевает обращение к психиатру. Просто задумайтесь, возможно, какие-то из вышеперечисленных качеств вам показались интересными. Почему бы вам не использовать их? Психиатрическая и психологическая литература — хорошее подспорье для профессионального сценариста. Она позволяет лучше понять своего героя. А при должном старании сценарист в состоянии придумать даже достоверный образ психически больных людей, если это потребуется для создания захватывающей истории. Для написания хорошего сценария вам необходимо изучить психологию ваших героев, увидеть колею, в которой ваши персонажи будут развиваться. Нарушение вектора развития персонажа чревато тем, что зритель не поверит тому, что происходит в истории. Лев Толстой в самом начале работы над Анной Карениной не предвидел того, что его героиня покончит жизнь самоубийством, но, тем не менее, это случилось. В конце романа Анна бросилась под поезд. Так же происходит и с киногероями. Вы должны понимать, что каждый персонаж живой, даже если это робот Валли, животные, инопланетяне или фантастические существа – Важно, чтобы они развивались по общим законам, характерным для их психотипа и в соответствии с тем диагнозом, который вы им поставите. Теперь еще об одном психологическом аспекте личности. У каждого персонажа, как и у человека, есть три состояния – детское, взрослое и родительское. В зависимости от того, в каком состоянии пребывает персонаж, меняется и его поведение. Родитель выражает внушенные стереотипы и представления жизни Позиция родителя — это позиция старшего, забота и опека, контроль и принуждение Родитель требователен к себе и другим, склонен поучать, но в то же время ухаживать и защищать Ребенок же, наоборот, стремится к самовыражению и творчеству Он спонтанен, его поступки определяются желаниями и эмоциями Ему свойственна радость жизни и привычка руководствоваться критерием «хочу-не хочу», но в то же время он испытывает страхи и обиды. Позицию ребенка часто занимают жены по отношению к своим мужьям. Ну и самое рациональное состояние – взрослый. Это та часть личности, которая строит планы, получает результаты, ищет выгоду. В общем, любыми способами заботится о будущем. Взрослые общаются с другими с позиции равенства, склонен к анализу, ищет объективный и разумный подход к реальности. Именно этими состояниями и объясняется то, что мы зачастую ведем себя по-разному на работе и дома, с друзьями и незнакомыми людьми. Мы периодически меняем маски в зависимости от ситуации и человека, с которым общаемся. Также и ваш герой может вести себя по-разному, периодически используя состояние родителя, ребенка и взрослого. Какое состояние будет у вашего героя доминирующим? Как герой будет вести себя большую часть времени? Попробуйте наделить его какой-то основной чертой, присущей одному из этих состояний. Это может помочь сделать вашего героя ярче. Подробнее с данным вопросом можно ознакомиться в книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Она легко читается, содержит подробные объяснения и множество примеров взаимодействия людей в различных состояниях. Еще одним понятием из психоанализа, которое может вас выручить, является родительская фигура. Как мы уже говорили ранее, в душе каждого персонажа живет ребенок. И ребенок этот является своего рода проекцией того, каким герой был в детстве. Ваш герой обязательно будет носителем травм, полученных в детстве. Ребенок подсознательно ищет одобрения и поддержки. Он боится критики. Даже когда герой вырастает, он зачастую включает своего внутреннего ребенка и ищет одобрения, пусть даже в своих мыслях. И наоборот, совершая что-то плохое, он слышит критику своей родительской фигуры. Причем не имеет значения, есть ли у вашего персонажа родители или он является сиротой. Не обязательно родительской фигурой станет человек, который на самом деле воспитывал героя. Так для Гарри Поттера родительской фигурой являются его родные родители, несмотря на то, что он жил с дядей и тетей. Именно одобрение своих мамы и папы он, по сути, ищет, и именно их боится разочаровать, с оглядкой на них он делает свой выбор. Это нас подводит к важной мысли о том, что у героя должна быть предыстория, которую даже не обязательно включать в сценарий, но очень желательно знать самому автору. Один из первых вызовов, с которыми сталкивается ребенок — доверие. Младенец должен чувствовать себя в безопасности в мире, и это чувство безопасности ему обеспечивают родители. В случае недостатка доверия, ребенок в своей будущей взрослой жизни окажется неспособным доверять другим. Зачастую, если ребенок не нашел доверия в младенчестве, эта проблема останется с ним и в других отношениях на протяжении всей его жизни. И в случае серьезных жизненных перемен Вопрос доверия может возникнуть снова. Огромную роль в формировании характера играет и то, где герой растет, где учится, с кем общается, чем интересуется, чем занят в свободное время, какие отношения с родителями, родственниками, сверстниками. Множество других важных факторов непосредственно влияет на формирование героя. Вы должны помнить, что герой даже в начале вашей истории уже прошел какой-то путь. Прошел через победы и поражения, возможно, предательство. Возможно, в прошлом у вашего героя была большая любовь или измена. Все эти события отразились на его характере. Он жил не в вакууме, он, так же, как и вы, имеет уже определенный жизненный опыт. Если, конечно, главный герой вашего фильма не младенец. Даже шестилетний ребенок уже имеет определенный жизненный опыт и навыки, которые приобрел за свою жизнь. Внесите в свой чек-лист несколько новых пунктов. Учебники по психологии и психиатрии помогут создать глубокие интересные образы персонажей. Выберите для своего героя черты характера, соответствующие определенным расстройствам личности. В каком из трех основных состояний — ребенок, взрослый или родитель — находится ваш герой в важнейших сценах фильма? Какое у него доминирующее состояние на протяжении всей картины? Какое детство было у героя? Что во взрослом его состоянии определяется детскими переживаниями и всем прежним опытом? Знаете ли вы в подробностях прошлое своего героя? То прошлое, которое не будет показано в фильме. Важнейшим элементом характеризации героя является его профессия. Недостаточно просто придумать профессию для вашего персонажа. Задумайтесь, почему он выбрал именно ее. Причины могут быть разные. Скажем, ваш герой работает врачом. Что могло его на это подвигнуть? Самая очевидная причина — когда он выбирал профессию, хотел посвятить свою жизнь тому, чтобы помогать людям. Но все ли врачи руководствуются этим? Наверняка вы согласитесь, что нет. Существует еще масса других причин. Например, в кино очень популярен такой прием, когда герой становится врачом, потому что кто-то из его близких умер от серьезной болезни. Или мотивацией может быть желание продолжить семейную традицию. Или герой мог рационально подойти к выбору будущей профессии и решить стать врачом, потому что это просто выгодно. Или у него не было другого выхода. Только вы и ваш герой знаете ответ на этот вопрос. Текущая жизненная ситуация героя является результатом решений или событий в прошлом Уже сделанный выбор обусловливает выбор в будущем Создание предыстории, процесс исследования Сначала вы задаете вопросы о своем герое, а затем углубляетесь в его прошлое Чтобы выяснить, что из произошедшего в минувшем Могло повлиять на поступки и решения героя в настоящем Отсюда можно сделать вывод что чем старше герой, тем тщательнее должно быть продумано его прошлое. На поступки подростка, который еще учится в школе, влияет гораздо меньше факторов, чем на поступки человека, прожившего большую часть своей жизни. Чем богаче жизненный опыт героя, тем многограннее и сложнее должен быть его характер. Это приводит нас к простой мысли, что в какой-то степени, чем старше герой, тем сложнее его создать ответственному автору. Мы уже говорили о том, что сценарист должен в первую очередь полагаться на свой собственный жизненный опыт. Поэтому, если герой старше автора, последнему может оказаться довольно затруднительно сформировать образ этого персонажа. Хотелось бы предостеречь вас от создания таких героев, если у вас нет реальных прототипов, людей, с которыми вы близко знакомы или чья биография вам досконально известна. Герой, его психология, мотивы, отношению к миру и другим людям должен быть понятен вам. И он должен быть понятен каждому человеку в любой точке мира. Для того, чтобы убедиться, что вы не ошиблись с подбором персонажей для своей истории, попробуйте рокировку. Пусть Питер Паркер в «Человеке-пауке» окажется не мальчиком-ботаником, а здоровенным силачом. Будет ли это та же самая история? Ответ очевиден? Конечно же, нет. Важно понимать, что для образа вашего героя является важным, а что второстепенным. Вы должны использовать только то, что работает на вашу историю, без чего вы не можете обойтись. Смело выкиньте из описания персонажа все лишнее, то, что никак не влияет на саму историю. А если сомневаетесь, то примените надежный способ проверки. Уберите из описания характера какую-нибудь черту. Изменится ли что-то в истории, которую вы хотите рассказать посредством этого героя? Если ничего не меняется, значит, эта черта не нужна. Вы вполне можете обойтись и без нее. Например, если комплексы по поводу заикания героя никак не усложняют и не облегчают ему жизнь в вашей истории, откажитесь от этой детали. Вы уже знаете о том, что при создании героя следует принимать во внимание его противоречивость. Он не обязательно должен быть строго положительным или строго отрицательным. Положительный герой должен иметь отрицательные качества. Например, положительный персонаж Гарри Поттер постоянно врет своим педагогам и нарушает школьные правила, а его подруга, отличница Гермиона Грейнджер вообще стирает память собственным родителям. Герой должен быть сложным, таким, чтобы его нельзя было воспринимать однозначно. Простой, неглубокий персонаж может быть только в комедии, где высмеивается какая-то одна черта героя. Герой живет самостоятельной жизнью, ломать которую вы не имеете права. Нужно прислушиваться к герою и не прогибать его под свои сценарные надобности, если он сопротивляется. Если героя приходится толкать вперед, скорее всего, в вашей истории что-то не так вам придется вернуться в исходную точку или вообще задуматься, а нужна ли эта история. Развитие героя, его движение по вашему сюжету должно быть органичным и естественным. Траекторию развития персонажа в рамках сюжета иногда называют аркой персонажа. Точка А — начало истории, то, с чего начинается фильм. Самая высокая точка в арке, в данном случае точка «Б» — это кульминация развития вашей истории и вашего героя. Тот самый момент, когда ситуация становится для героя максимально напряженной, и он вынужден полностью мобилизовать свои внешние и внутренние ресурсы для достижения цели. В этой точке проявляются все самые главные качества героя. В этот же момент очевидной для зрителя становится и та степень трансформации, которую пережил характер по сравнению с точкой А. Точка С — развязка истории и фиксация произошедших с героем изменений. Это то, что происходит с героем после точки наивысшего напряжения, последствия принятых решений, результат решающей схватки. Борьба, столкновение и противостояние — самые эффективные инструменты драматургии. Для создания яркого образа нужно уметь сталкивать несовместимое, сочетать противоположности. Таким образом, история вашего героя становится историей борьбы крайностей, его ада и рая, его белой и черной стороны. Противоборство ангела и черта, выбор между адом и раем, эти образы должны быть в вашей голове, когда вы будете конструировать внутренний мир своего персонажа. Рай — Это то недостижимое счастье, то благо, которого герой хочет достичь на протяжении всей истории. Например, в фильме «Матрица. Революция» рай для Нео – счастье с любимой девушкой в освобожденном городе. В таком случае его адом будет разрушенный город и гибель людей или подключение к «Матрице». Рай и ад определяются возможностью героя действовать внутри сюжета, то есть по той схеме, которую вы ему задали. И в конечном итоге он достигает либо рая, либо ада. Пора ввести одно из важнейших понятий в драматургии — мотивация. Мотивация — это то, что движет вашим героем. Она бывает скрытой и явной. Явная мотивация делает поведение героя очевидным либо для зрителя, либо для остальных персонажей. Скрытую мотивацию знает только сам герой. Часто она показывается через игру актеров. Иногда эту скрытую мотивацию может знать зритель, но в таком случае она неизвестна герою или героям фильма. В американской ленте «Поймай меня, если сможешь» главный герой — мошенник. Он выдает себя то за одного, то за другого человека, обналичивает огромное количество фальшивых чеков. На первый взгляд им движет исключительно жажда наживы. Вот она, явная мотивация. Но если посмотреть вглубь, то окажется, что он хочет воссоединения своих разведенных родителей. Таким неочевидным способом он всего лишь пытается восстановить разрушенную семью. Это и есть скрытая мотивация. Важно, чтобы поступки вашего героя были неожиданными для зрителя, чтобы зритель получил эмоциональную встряску. Но при этом каждое действие должно быть мотивированным. То есть, отмотав назад пленку в собственном воображении, зритель всегда сможет убедиться, что ранее на уровне сюжета были заложены предпосылки для такого поведения героя. Все действия персонажа должны быть продуманными и логичными. Майкл Корлеоне в фильме «Крестный отец» из «Бравого солдата, прошедшего войну», становится главой мафиозного клана. Сюжет выстроен так, что подобный поворот событий вызывает у зрителя шок, но при этом вписывается в логику развития персонажа. Стремитесь к тому, чтобы развитие персонажа подкреплялось его действиями. Зритель должен понимать героев, исходя из их поступков, а не слов. Кино — это прежде всего движущиеся картинки, и диалог здесь играет второстепенную роль. Вспомните немые фильмы Чарли Чаплина, Несмотря на полное отсутствие диалогов, персонажи Чаплина объемные, интересные, со своими уникальными характерами, со своими недостатками и достоинствами. Они — живые люди, такие же, как и мы с вами. Не случайно в немых фильмах было очень мало слов и много действия. Когда появилось звуковое кино, некоторые эксперты считали, что это лишь временное явление, которое рано или поздно исчезнет, что у звукового кино нет вообще никакой перспективы. Многие актеры даже отказывались играть в звуковых фильмах, считая, что болтовня убивает актерскую игру. В отличие от театра и литературы, где внутренний мир героя раскрывается обычно с помощью слов, в кино, а уж тем более в хорошем кино, заглянуть в глубины характера героя Его переживаний и страстей зритель может лишь через наблюдение за поступками, действиями этого персонажа. Так уж устроен человеческий организм, что при наличии двух источников информации, звукового и визуального, мозг отдает предпочтение второму. Для мозга визуальная информация важнее, именно на ее обработку он направляет основные ресурсы, оставляя для слуха совсем немного места в своей оперативной памяти. Конечно, если зрителю завязать глаза, то все вычислительные мощности мозга сразу же будут перенаправлены на анализ звуковой информации. Но какой же зритель позволит завязать себе глаза в кинозале? Зная об этих физиологических особенностях, хороший сценарист никогда не будет сообщать зрителю важную информацию о своем герое через диалоги, а уж тем более через монологи. Такую информацию необходимо показывать, а не рассказывать. Информацию, полученную по звуковым каналам восприятия, зритель ценит во много раз меньше, чем ту, что пришла по зрительным каналам. Поэтому показывайте, а не рассказывайте. Разработайте своего персонажа от и до, а потом определите, с помощью каких действий, поступков вы сможете интересно показать все особенности его характера, его прошлое и настоящее. Как только вам захочется сообщить о важном свойстве героя через диалог или монолог, трижды подумайте, исчерпана ли полностью ваша фантазия в части визуальных образов. Попробуйте представить характеры ваших героев, исключив все диалоги. Могла бы состояться эта история. Осталась бы она интересной, понятной зрителю. Попробуйте выключить звук, когда смотрите свой любимый фильм, который знаете наизусть. Была бы интересна вам эта история, если бы вы не знали, о чем говорят персонажи. Внесите в свой чек-лист несколько новых пунктов. Заложен ли в вашем герое потенциал для развития? Знаете ли вы заранее, как будет меняться ваш герой на протяжении всей истории? Имеются ли в образе героя крайности? Есть ли основания для столкновения этих крайностей? Определены ли для персонажа его рай и ад? Какой набор обстоятельств является желаемым для героя, а какой станет жесточайшим ударом? Что будет двигать героям на протяжении всей истории? Какие мотивации, явные, скрытые, будут доминировать? Найдены ли способы показать внутренний мир героя и основные черты его характера без помощи слов? Вы смотрите и пересматриваете любимые фильмы? потому что это истории про ваших любимых героев, про героев, на которых вам хочется равняться, в которых вы хотели бы обрести друзей или возлюбленных. Каким же образом у зрителя возникает симпатия к вымышленным персонажам? Почему зритель начинает сопереживать герою и идентифицировать себя с ним? Симпатия, сопереживание, а также идентификация зрителя с героем — важнейшие понятия в драматургии. Они же являются и самой желанной целью для хорошего сценариста. Вызвав симпатию к своему герою, автор может праздновать победу. От симпатии рождается сопереживание герою, а из сопереживания — идентификация зрителя с героем. Поэтому необходимо подробно рассмотреть механизм возникновения у зрителя симпатии к персонажу. Существует драматургический прием, известный как «спасение котика» по названию книги американского сценариста Блейка Снайдера «Спасите котика» и другие секреты сценарного мастерства. С точки зрения Снайдера, спасение котика — это совершение героем какого-либо поступка, после которого зритель просто обязан его полюбить. Например, в фильме «Звездные войны» юный Энакин Скайуокер спасает котика, предложив заблудившимся путешественникам переждать песчаную бурю у него дома. Или другой пример — Герой Ричарда Гира в фильме «Красотка», сняв девушку легкого поведения, платит ей деньги, но отказывается с ней спать. Да, именно в этот момент зритель проникается симпатией к главному герою фильма. Для возникновения зрительской симпатии не обязательно, чтобы герой был положительным. Как уже отмечалось ранее, симпатию зрителя способны вызывать и отрицательные персонажи. Зачастую зритель любит так называемых обаятельных злодеев. Пример — мистер Зорк из фильма «Пятый элемент». Вроде бы он злодей, стремится получить заветные камни, необходимые для спасения Земли, но при этом реплики персонажа настолько живые и искрометные, что зритель любит его уже заодно только чувство юмора. Другой пример — герои фильма «Семейка Адамс», которые занимаются черной магией и нигде не работают. Их нельзя назвать приятными людьми. Но на фоне типичных американских семей эти герои выглядят искренне любящими друг друга. Их связывает настолько крепкая дружба, что они готовы пойти друг за другом в огонь и воду. Сопереживание — момент, когда зритель проживает и действует вместе с героем. Когда проблемы героя становятся и понятны, и близки зрителю. Гарри Поттер. Мальчик-сирота попадает в школу Хогвартс и становится частью мира магов. Но при этом его отношения с одноклассниками и преподавателями напоминают отношения со сверстниками и учителями в любой обычной школе. Несмотря на то, что у героя волшебное окружение, он проживает жизнь, очень похожую на жизнь простого школьника. Ходит на уроки, делает домашние задания, общается с друзьями, вступает в конфликты с взрослыми и сверстниками. В таком герое большинство школьников узнают самих себя. Мы симпатизируем Гарри Поттеру не потому, что он волшебник, а потому, что нам по-человечески понятны мотивы его поступков, причины его поведения в конфликтных ситуациях. Да, в вашем фильме герои могут быть отрицательными. Как, например, в «Криминальном чтиве», где зритель переживает за бандитов, а не за полицейских, погрязших в коррупции. Вы всегда должны помнить, чья это история и кто ваш герой. Кому? Несмотря на любые стереотипы, будет сопереживать зритель. Если ваши герои отрицательные, зритель станет сопереживать тому из них, кто ему наиболее симпатичен. То есть самому обаятельному, харизматичному, скорее всего, это будет самый яркий из всех созданных вами для этой истории персонажей. Например, в том же криминальном чтиве Траволта и Джексон играют убийц, Казалось бы, ничего приятного в них быть не может. Но Квентин Тарантино показывает этих героев так, что они невольно вызывают у зрителя улыбку, а диалоги их построены таким образом, что вся жестокость этих бандитов кажется нелепой и даже смешной. Они выглядят как двое недотёп, вызывающих непроизвольную симпатию. В другом фильме того же Тарантино главная героиня — серийный убийца. Но ее цель — уничтожить того, кто заставил ее лежать несколько лет в коме и забрал у нее самое дорогое — ребенка. В первой части фильма показано море крови, но во второй выясняется, что героиня не просто мстит тому, кто отнял у нее нормальную жизнь, она борется за судьбу своего ребенка. Именно поэтому она вызывает симпатию зрителя. Ее борьба становится понятной, а ценности и цели — близкими зрителю. Таким же образом и вы должны создавать мотивации ваших героев на базе общечеловеческих ценностей. И даже если ваши герои не являются людьми, они должны быть понятны и близки зрителю проявлением своих человеческих качеств, мотивацией своих поступков. Если вы снимаете не про людей, вы снимаете для людей. В фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» действует инопланетное существо, которое нашел мальчик Эллиот. Казалось бы, в персонаже нет ничего человеческого. Но на самом деле это история о дружбе двух одиноких существ — мальчика и инопланетянина. Эмоции, которые испытывает инопланетянин, вполне человеческие. Он так же, как человек, тоскует по дому, хотя и привязывается к Элиоту. Все это делает его понятным и близким зрителю. Часто у сценариста возникает необходимость найти оправдание для своего героя. Например, Гарри Поттер постоянно нарушает школьные правила, ворует ингредиенты у профессора зельеварения Снегга и постоянно попадает во всякие неприятные ситуации, связанные с учебой. Однако при этом смелость и решительность обеспечивают ему популярность. Он становится героем, совершающим подвиги. Его главный антагонист Волан-де-Морт — безжалостный серийный убийца, не останавливающийся ни перед чем. На фоне его зверств нарушение Поттером школьных правил кажется вполне невинным и вызывает улыбку. Чтобы глубже понять и настроить характер, воспользуйтесь еще одной методикой. Посмотрите на героя с трех разных сторон, а для этого ответьте на три вопроса. Первый. Что герой думает о себе сам? Второй. Что думают о нем другие? Третий. Что думаете о нем вы? Если ответы на все эти три вопроса совпадают, то значит ваш герой получился слишком простым. В идеале все три точки зрения должны быть кардинально разными. Вспомним Бильбо из трилогии фильмов «Хоббит». Бильбо считает себя домоседом. Он уверен, что главное для него уют, домашний очаг и устоявшийся быт. Одним словом, стабильность. Но когда он уходит в поход, то показывает себя как минимум авантюристом. К нему не относятся как к храбрецу или герою. Его считают, скорее, безрассудным. В начале гномы даже не принимают его в свой отряд. А каким Бильбу виделся автору? Похоже, что храбрецом. Именно таким, каким Бильбу показывает себя в конце третьего фильма. Существует другой прием, позволяющий протестировать вашего героя. Поместить его в стрессовую ситуацию и понаблюдать за его поведением. Например, можно представить, что ваш персонаж оказался в сломанном лифте, застрявшем между этажами. Как он будет действовать? Начнет ли он нервничать? Будет ли спокойно дожидаться аварийную службу? Попытается ли своими силами решить проблему и выбраться из ловушки? Применит ли какие-то специальные знания и технические приспособления? Если ваших знаний о персонаже недостаточно, если его образ поверхностный и шаблонный, Вам, как автору, придется самому подталкивать героя к тем или иным действиям в лифте. Если же герой продуман очень тщательно и в него заложены все необходимые для развития сюжета черты характера, то вам останется лишь наблюдать со стороны за действиями, которые вполне органично и естественно станет предпринимать выдуманный вами человек». Как мы уже знаем, зрителей могут заинтересовать лишь активные персонажи, поэтому главный двигатель в вашей истории — это стремление героя. Зрителю интересно наблюдать за усилиями, которые он предпринимает, чтобы добиться желаемого. В литературе, посвященной написанию сценариев, стремление героев к чему-либо принято называть целью героя. Цель — это то, что заставляет персонажа двигаться, бороться, побеждать. Цель должна быть конкретной, как, например, в фильме «Побег из Шоушенка», где герою необходимо совершить побег из тюрьмы. А цель Джеймса Бонда — спасение мира и человечества от происков очередного сумасшедшего злодея. В способе достижения цели проявляется характер героя. Как только вы придумали цель, стоящую перед главным героем в вашем фильме, сразу же проверьте, насколько хорошо вы знаете своего персонажа. Напишите несколько ответов на вопрос, каким образом, с помощью каких качеств и способностей, путем каких компромиссов и с какой настойчивостью ваш герой станет добиваться желаемого. Если вам не приходится ничего придумывать, а ответы проистекают из самой глубинной сути созданного вами персонажа, значит вы потрудились не зря и можно приступать к созданию сценария». На пути героя к цели обязательно должны возникать препятствия. Чем сложнее эти препятствия, тем интереснее зрителю наблюдать. Цель героя должна быть обоснованной, понятной, логичной, но в то же время неожиданной и небанальной. Домохозяйка, которая мечтает захватить мир, почему бы и нет, если вы сможете создать соответствующий характер для своей домохозяйки, наделить ее качествами, которые помогут ей в достижении цели, Объясните, почему ей так важно захватить мир, а не порадовать семью вкусным пирогом. Цели должны быть для героев значимыми и масштабными с их точки зрения. Наш интерес к тому, удастся ли герою достигнуть желаемого, напрямую зависит от собственной заинтересованности героя в ее достижении. Чем сильнее он желает, тем сильнее мы сочувствуем. Для кого-то бросить курить довольно просто – Однако, если герой находится в ситуации, когда отказаться от курения – вопрос жизни и смерти, а курит он уже большую часть своей жизни, зритель оказывается заинтригован, ведь это значимая цель для вашего героя. В побеге из Шаушенко главный герой – банкир, которого обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. Сначала герой пытается выйти на свободу законным способом. Узнав, что есть свидетель того, что его жену убил другой человек, он просит начальника тюрьмы назначить повторный суд. Но вместо того, чтобы послушать его, начальник тюрьмы убивает свидетеля. После этого герой решается на побег. Согласитесь, что побег из самой охраняемой тюрьмы масштабное и вполне обоснованное действие для героя с таким характером. Цель должна быть такой, чтобы в случае ее недостижения герой провалился в свой ад, о котором говорилось ранее. Когда вы пишете сценарий, вы должны понимать, что произойдет, если герою не удастся совершить задуманное. Главный герой фильма «Три дня на побег» — отчаявшийся муж, который пытается устроить побег своей жене. Если побег провалится, его жена незаслуженно проведет в тюрьме долгие годы, а ему придется в одиночку воспитывать ребенка. У главного героя фильма «Коммандос» похищают дочь. Его цель — спасти ребенка в течение 24 часов, иначе бандиты ее убьют. Эту худшую альтернативу вы всегда должны иметь в виду, продумывая цель герою. Если, не достигнув цели, ваш персонаж ровным счетом ничего не потеряет, Если цель надуманная и малозначима, зритель не станет переживать такому герою. Цель должна заставить героя балансировать между своим адом и раем. Достижение цели должно привести героя в рай. Но если цель будет совершенно недостижимой, то интереса у зрителя она не вызовет. Такая цель убивает интригу. Цель должна быть труднодостижимой, почти недостижимой, но достижимой. Достижимой именно вашим героям, именно в созданных вами обстоятельствах. Все цели героев можно условно разделить на четыре группы. Первая — спасение жизни. Своей, близких людей или человечества. Жизнь — самая большая ценность. И если герой пытается спасти кому-то жизнь, то это всегда вызывается сопереживание, ведь адам в этом случае является смерть. Например, цель героя фильма «Пятый элемент» Корбана Далласа, Брюс Уиллис, добыча волшебных элементов, которые помогут спасти Землю от грядущей катастрофы. Герои боевиков обычно спасают кому-нибудь жизнь. Вторая – Деньги. Материальные ценности. Стремление к богатству, по сути, является очень простой и понятной мотивацией. Для героя фильма «Волк с Уолл-стрит» его играет Леонардо Ди Каприо, Главная цель, безусловно, деньги, зарабатыванию которых он посвящает свою жизнь. Ради них он идет на риск, на преступление. Несмотря на всю свою кажущуюся простоту, это достаточно сложная тема, потому что очень трудно создать героя, который будет гнаться за богатством и при этом вызывать симпатию публики. Традиционно зритель больше любит героев, действующих бескорыстно, не в личных интересах. Третье. Любовь. Ромео и Джульетта, Золушка, красавица и чудовище Перечислять можно до бесконечности Людям свойственно терять голову от любви Совершать сумасбродные поступки А также верить, что утрата любви — это конец всего И что без любви невозможно счастье Стремление к любви в глазах многих тождественно стремлению к счастью Наверное, это самая простая и в то же время самая сложная группа целей С одной стороны, она очень понятна, едва ли найдется человек, который не поймет стремления к любви. Почему сложно? Потому что теме поисков настоящей любви посвящено множество фильмов, огромное количество книг, что ставит автора, стремящегося быть оригинальным, в довольно сложные условия. Но несмотря на это, человеческие отношения настолько многогранны и настолько непредсказуемы, что в них можно найти неиссякаемую энергию для творчества. Ведь если каждый из героев непредсказуем, то можно сказать, что их отношения непредсказуемы в квадрате. Четвертое. Месть. Зачастую месть подается как желание героя восстановить справедливость, наказать того, кто виноват в его бедах, кто отнял у него что-то ценное. Например, в романе «Граф Монте-Кристо», экранизированном много раз, герой намеревается мстить своим врагам за годы, проведенные в тюрьме, по надуманному обвинению. Кроме того, он мстит человеку, который обманул его любимую девушку и женился на ней. В кино, в отличие от реальности, мотивы мести, как правило, благородны, и часто герои-мстители вызывают симпатию и сострадание. Из этого можно сделать вывод, что цель героя не всегда должна быть одобряемой обществом. Цель может быть как моральной, так и аморальной справедливой и несправедливой альтруистичной и эгоистичной секрет в том как убедить зрителя в необходимости ее достижения героям цель героя зачастую определяет и жанр фильма Спасение жизни более характерно для боевиков любовь как цель чаще встречается в мелодрамах или драмах месть в основном в приключенческих фильмах о стремлении к деньгам едва ли не в каждом жанре в зависимости от того Какой способ достижения цели более характерен для главного героя? Стремление главного героя к цели обычно усиливается и фокусируется по мере развития сюжета. Таким образом, цель героя не остается неизменной, а трансформируется по мере развития сюжета. В начале фильма главный герой может не подозревать о той главной цели, которой ему суждено прийти. Он находится в обычных обстоятельствах, его вполне устраивающих. Вернемся к герою фильма «Хоббит» Бильбо Бэггинсу. Ему нравится его тихая жизнь в уютном доме в Шире, и он не имеет какой-то определенной цели. Однако, после появления в его доме Гэндальфа и отряда гномов, у него появляется пока еще не вполне понятная цель — он хочет приключений. Но чем дальше он путешествует с отрядом гномов, чем больше узнает тех, с кем его свела судьба, тем более яркой и конкретной становится его цель. И в конце третьего фильма мы видим, что главное, чего он хочет, это помочь наследнику престола царства гномов, чтобы тот вернул себе одинокую гору и снова обрел власть, причитавшуюся ему по праву рождения. Ромео из фильма База Лурмана «Ромео плюс Джульетта» в начале фильма полон тоски и печали по поводу своей несчастной любви к девушке по имени Розалина. С большим трудом друзьям удается уговорить его пойти на вечеринку «Маскарад» Капулетти. Неожиданно жизнь героя меняется, и у него появляется цель — добиться любви Джульетты. Потом его цель трансформируется. Он хочет навсегда связать свою жизнь с Джульеттой, тем самым прекратив вражду их семейств. Но его желания наталкиваются на слепую ненависть Тибальта, брата Джульетты, который убивает лучшего друга Ромео. Завершите свой чек-лист, посвященный созданию персонажа. Спасает ли ваш герой котика? Насколько его чувства и поступки близки и понятны зрителю, даже если герой отрицательный или вообще не человек? Анализируя своего героя, ответьте на три вопроса из серии «Что думает?» и поместите его в сломанный лифт. Есть ли у героя обоснованная, но труднодостижимая цель? К какой группе целей относится устремление вашего персонажа?